Ворота перед нами были распахнуты, даже без предварительного названного пароля. Ранее я посчитал бы это жестом вежливости, а сейчас... Капитан Эоран! Вопиющее нарушение! Хантер помог спуститься с лошади, после чего их вплотную подошла к седому военному. Вы не соизволили спросить, кто прибыл, и не услышав паролей и кода допуска, открыли ворота в веренной вам крепости. И тут меня окончательно разочаровали. Ваше Высочество, это вы? Потрясающе просто!